Боб Дженкинс сидел, скрестив руки на груди, в такой позе, будто ему было холодно. Некоторое его части действительно было холодно, но это было не ощущение физического холода, а зно происходил из его головы. Что-то было не так. Он не знал, что это было, но что-то было не так. Что-то было неладно. Или потеряно, или забыто. То ли они уже совершили... Ошибку то ли вот-вот должны были ее свершить. Это чувство не давало ему покоя. Изводило его, словно боль, недостаточно локализованная, чтобы ее идентифицировать. Это ощущение неправильности почти кристаллизовалось в мысль и тут же ускользнуло снова, будто некое маленькое, не до конца привлеченное животное. Что-то не так. Не так. Или потеряно. Или забыть Перед ним Альберт и Бетта, недовольные, прижались друг к другу. За его спиной Руди и Орик сидел с закрытыми глазами. Губы его шевелились, бусинки четок были зажаты у него в руке. Через проход Лорел Стивенсон сидела возле Дайны, держа ее руку своей и гладила ее. Не так. Боб приподнял шторку, выглянул наружу и быстро опустил ее снова. Это зрелище. Не стимулировало логическое мышление, а наоборот стирало все разумные мысли. То, что простиралось под крылом самолета, было чистым безумием.